Глава в о с ь м а Второй этап. Проходя через портал, я вновь ощутил этот странный холодок, а когда оказался по другую сторону этого прохода, мир вокруг вновь превратился в одни лишь символы и непонятные знаки. и с т а с обратилась ко мне Артемида, — я повернул к ней голову и чуть не ослеп от яркого сияния ее символов. Их было не просто больше. Создавалось такое впечатление, что они решили сконцентрироваться на хрупкой фигуре девушки, и их свет едва не выжег мне глаза. Я от неожиданности отшатнулся, закрывая лицо руками. «Стас, в чем дело, Стас?» — это уже Марина. «Я... я...» Несколько раз моргнув, я внезапно осознал, что все вокруг стало нормальным. Артемида больше не выглядела сияющей фигурой, один взгляд на которую причинял нестерпимую боль. «Я в порядке». «Уверен, в ее голосе была слышна обеспокоенность». «Да», — я тряхнул головой и огляделся. «Похоже, что мы вернулись на центральную площадь замка, а вместе с ней вернулся и холод. Но, что было заметно сразу, народу стало гораздо меньше. Количество участников сократилось не в два раза, а как минимум в три-четыре. Да и вид у них всех был довольно потрепанным». «Ну, а я, наверное, сейчас в глазах сокомандников», Смотрелся довольно странно, словно сумасшедший. Но плевать, мне их мнение было не столь важно, сколько разобраться с тем, что со мной происходит. Поздравляю всех вас, претенденты! Это была замечательная игра. Король очень доволен тем, как прошел первый этап. Но лишь два человека среди участников поняли, что это двухуровневая игра. Существовали ложные и истинные правила. Играя по ложным правилам, вы тоже могли пройти игру. Но лишь зная истинные правила и сыграв по ним, вы можете рассчитывать на особый приз. Объявил Хэсё, статуя, все еще возвышающаяся над нами на центральной площади. Стас, Марина осторожно дернула меня за рукав. Заметил, что никого из наших соперников в первом испытании тут не видно. Нахмурившись, я тоже покрутил головой, но тоже не нашел ни одну из трех других команд. «Почему?» «Возможно, мы прошли, потому что ты узнал про истинные правила», предположила Артемида. «А возможно, что две другие команды потеряли своих лидеров», добавил Тимур, слыша наш с девушкой разговор. После перехода он почему-то держался к нашей группе поближе. «Не думаю, что сейчас время для обсуждения этого. Сам факт наличия ложных и настоящих правил показывает, что игра короля насквозь гнилая, что даже тому, что нам говорят, верить нельзя они могут вертеть правила, как хотят». «Все ради того, чтобы король был доволен», — мрачно согласился я. Осознание этого скверно сказывалось на настроении и боевом духе. «Теперь в других играх всегда будешь сомневаться, а точно ли все так, как написано в правилах? Что если это ловушка, и с у щ е с т в у е т еще какие-то правила игры, о которых не знаешь? И как при таких условиях выиграть?» Или же все устроено таким образом, чтобы у нас как раз ничего не вышло? Или же надо, как и в первом испытании, искать двойное дно, иначе проиграешь? Безумие. И первым победителем, тем, кто достоин приза, оказывается Стас Богданов, торжественно объявил распорядитель. Попрошу подойти ко мне. Мне такое внимание не слишком понравилось, но думаю, что выбора у меня было не так уж и много. поэтому я направился прямиком к статуе. С другой стороны, это пока что подтверждало догадку о двойных правилах, где одни являются ложными и не ведут к победе. Вторым победителем объявляется Петр Морозов. При упоминании лидера буревестников я слегка замедлил шаг. Мы со стариком, возглавлявшим одну из самых крупных и влиятельных гильдий нашей страны, подошли к статуе почти одновременно. Разве что впечатления производили полностью противоположное. Он могучий воин в высокотехнологичной броне, а я грязный и в каком-то рване больше напоминал бродягу. Думаю, впечатления мы производили то еще на таком-то контрасте. Одноглазый старик смерил меня внимательным и вместе с тем задумчивым взглядом. «Похоже, все-таки Чехова была права насчет тебя», — хмыкнул он, но прояснять, что именно имел в виду, даже не попытался, вместо этого повернувшись к статуе и скрестив руки на груди, терпеливо дожидаясь момента, когда ему вручат приз. «Что ж», — продолжил Хэсио, — «каждый из вас получит ценный приз, но передайте им», — статуя в с к и н у л руку, и парящие каменные плиты с сияющими именами начали меняться местами, образуя теперь единый список лишь из тех, кто пережил второй этап. Во второй этап прошли 426 претендентов, но в третий пройдет лишь сотня. Эта новость вызвала бурное обсуждение среди участников, а вот Морозов, стоящий неподалеку, даже бровью не повел. Похоже, он даже ни на миг не засомневался, что пройдет дальше. «Победители первого этапа, помимо приза, получают тысячу призовых очков», объявил распорядитель, И тут же таблички выстроились так, чтобы наши с Морозовым имена оказались в начале списка. Знать бы еще, чем хороши эти призовые очки. А теперь перейдем к раздаче призов. Одна из каменных плит возле ног статуи пришла в движение, а уже через секунду оттуда поднялся пьедестал, на котором лежали две черные коробки, напоминающие подарочные, только ленточек не хватало. Первым свою коробку решительно открыл Морозов. И внутри оказался свиток, очень напоминающий внешне что-то античное, с золотыми украшениями и драгоценными камнями. Но в данный момент одноглазый старик не стал его рассматривать, а просто убрал в пространственный карман. Вначале я думал, что у меня окажется такой же свиток, но нет, внутри лежал изящный красивый кинжал с выгнутым лезвием, напоминающий кукри. Такие я видел только в сети, а вот вживую пока не приходилось. Только сделан он был не из металла, а словно из стекла. Клинок был абсолютно прозрачным, казалось, что он сломается от малейшей нагрузки. Я коснулся его рукояти и в тот же миг отшатнулся. Мир снова перестал быть нормальным, превращаясь в набор странных символов, и кинжал тоже потерял материальную форму. Письмена из него устремились в мою руку, сливаясь с моим телом. Опять заныло в висках. Я попытался дёрнуть руку от оружия, но не смог. Пальцы просто не слушались. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Я просто ощутил, как чья-то рука легла мне на плечо. А когда я обернулся, то увидел Артемиду. Она выглядела совершенно нормально. «Стас, что случилось?» Я собирался что-нибудь сказать ей, но не дал Хэсио. «Похоже, кому-то стало плохо от осознания собственного выигрыша. Но рано радоваться. Вот кто больше всех радовался, так это он». «Вы не только выиграли, но вместе с тем стали уязвимее». х е с с и о сделал небольшую театральную паузу, за время которой Морозов успел скрыться в толпе. Я тоже не стал задерживаться и вместе с Артемидой вернулся к Марине. «Заинтригованы? Я прав», — наконец поинтересовался х е с с и о «Он зачем-то тянул время, но мне на это было совершенно плевать». Пусть я чувствовал себя немного лучше, но все еще был ранен и очень хотел перерыва. Вот только у нашего распорядителя «Игры короля» было совершенно другое мнение. Второй этап начинается сейчас. Знаю, что вы надеялись на перерыв, но король хочет увидеть продолжение, так что теперь я объясню вам правила второй игры. Вам же не терпится узнать, что будет дальше. Вот и мне тоже. Он вновь сделал паузу, на этот раз не такую длинную, видимо, давая возможность всем присутствующим внимательно услышать, что он скажет далее. «У второй игры не будет ложных и истинных правил, это я вам обещаю», — с ироничного хмыка начал Хессио. И цель второй игры тоже довольно простая — набрать максимально возможное количество очков. 100 человек, что наберут максимальное количество очков, пройдут дальше. Больше никаких команд, по крайней мере, четко прописанных в правилах. Вы можете объединяться в группы, это не возбраняется, но в подсчете учитываются лишь личные очки. Как только Хессио это сказал, вокруг моей левой руки появилось что-то вроде голографического браслета, на котором была написана тысяча. Судя по всему, это было количество имеющихся умений очков, потому что на руке у Артемиды возник точно такой же, и там был ноль. Аналогичным браслетом, только на правой, обзавелась и Марина. В принципе, я удивился, если бы все получилось иначе. Если уж король демонстрирует такие возможности, то подобные мелочи должны продумать. Как вы уже заметили, для упрощения игры у вас на руках есть браслеты, которые показывают текущее количество очков. И, наверное, у вас уже имеется логичный вопрос, а как эти очки зарабатывать, обратилась говорящая статуя к собравшимся, которые боялись проронить и слово, чтобы ничего не упустить. Предыдущий этап уже показал, что подобные надо слушать очень внимательно, если хочешь выжить. Существует два способа. Первый — побеждать монстров на арене, где будут проходить испытания. Второй — вновь пауза, за которой словно скрывалась усмешка — убив другого игрока. Тут уже вы сами решаете, как именно хотите играть. Среди собравшихся людей прокатился ропот, а затем на меня стали коситься. Теперь стало понятно, почему х е с с и о говорил о том, что победители прошлой игры стали уязвимее. Тем, что выделились среди остальных, мы поставили себя под удар. А любой убивший меня получит сразу тысячу очков. Вопрос лишь в том, тысяча — это много или мало? «Проклятие!» — выругалась Марина. «Почему все испытания нацелены на то, чтобы мы переубивали друг друга? Такому ублюдку, как Дреймос, явно будет весело». «И не говори». Вздохнул я, прекрасно понимая, что уж для него я точно стану целью номер один Тем временем х е с и о хлопнул в ладони И, как и в прошлый раз, вокруг нас открылось множество порталов Как только вы окажетесь на арене, игра будет считаться начатой Так что будьте аккуратнее Предупреждение из его уст звучало как издевка Никакой раскачки Финальный отсчет будет произведен ровно через 24 часа В остальном же никаких правил. Охотьтесь на монстров, убивайте друг друга или объединяйтесь в группы. Важно лишь то, что на финальную игру пройдут лишь сто претендентов. Удачи вам и дайте королю вдоволь насладиться игрой. Чтоб он подавился, буркнула Марина, после чего повернулась к нам с Артемидой. Так что, может, опять поработаем в команде? Я только за, улыбнулась Артемида, да и я не возражал. С нашими новыми навыками охота на монстров не должна быть особо сложной, и я со своей форой вполне могу какое-то время побыть помощником и позволить девушкам забирать очки. Да и когда кто-то прикрывает спину, это всегда хорошо. Спасибо, Стас, тепло улыбнулась мне моя бывшая одноклассница, правда. Спасибо, будешь говорить, когда мы выберемся, улыбнулся я ей. Ладно, не будем тратить время зря, пойдемте. И вновь проход через эти странные порталы. Ощущение холода гораздо более сильное, чем в прошлый раз. Казалось, что морозные руки скручивают все твое тело, рвут мышцы и сухожилия, дробят кости, но уже в следующий миг все это кажется кошмарным мимолетным сном, от которого остается лишь тяжелое послевкусие. Я стоял посреди тропического леса, жаркого и густого. А еще по какой-то причине я был совершенно один. Ни Марины, ни Артемиды хотя последнюю я вообще держал за руку во время перехода, боясь, что нас разделит. Покрутил головой, но не обнаружил никого рядом. «Бездна, и где мне их искать?» — буркнул я, оглядываясь по сторонам. «Нет, мне не показалось, я точно был совершенно один. Похоже, в этот раз нас разделило, а это создавало целую кучу проблем. Я глянул на магический браслет на своей руке и заметил, что кое-что изменилось. На одной стороне все еще была тысяча, а на другой появился таймер, отчитывающий с время до финала. «Двадцать четыре часа», — тихо пробормотал я, смотря, как утекают секунды. «Я справлюсь». И в этот момент я уловил едва заметную вибрацию воздуха позади. Тело, привычное к тому, что любое непонятное несет смерть, тут же подалось в сторону, пропуская острие едва светящегося клинка рядом с собой. «Пьер?» Тот самый ранкер из алмазных клинков, с которым мы были в одной команде, попытался убить меня ударом в спину. Прости, ничего личного, но я не хочу умирать.